Глава шестая Первоначально Артём представлял себе эту компанию как эдакого Гарри Поттера с друзьями. Забавных и неунывающих, любопытных студиозусов-магов, сующих свой нос всюду, невзирая на степень опасности грядущих приключений. Конечно, реальность оказалась смазанной, но по-своему интересной. Больше всего внимания привлекали двое. Лиакар – самопровозглашенный лидер этой команды, но лишь потому, что куда более умному и спокойному Шафету это было не нужно. Все время пути к какому-то то ли бару, то ли фэнтезийной таверне, он не переставал рассказывать Артему о своих воинских достижениях и успехах. Под маской самоуверенности то и дело проглядывал совсем мальчишка, играющий в солдатиков и страстно желающий уважения взрослых. Возможно, после пережитых схватки в игроке он увидел именно этот объект для подражания. Но не стоило обманываться. В чем-то совсем наивный Лиакар уже прошел обряд взросления в своем мире. Суть последнего заключалась в убийстве невинного перед старшими. В случае Лиакара, относившегося к какой-то местной аристократии или ее аналогу, это было куда более торжественное мероприятие, проходившее перед старейшинами. Прикладная суть его была более чем понятна. В реалиях жестоких миров следовало преодолеть барьер первого убийства в безопасной ситуации, чтобы уже в бою рука молодого воина не дрогнула. Миана, довольно милая девушка, очень желала помогать друзьям. Однако Артем еще в той стычке увидел, как она мгновенно потеряла самоконтроль, осознав возможность попадания в плен. Интересно, что при всем этом обстоятельстве уже позже молодой человек отметил, она с особой брезгливостью и нетерпимостью относится к невольникам. Даже друзья иногда подкалывали ее по этому поводу. Это странное сочетание говорило о каком-то пережитом тяжелом опыте. Или черт его знает еще о чем. О ее мире Артем не знал ровным счетом ничего. Файвис и Шафет являлись куда более стабильными личностями и, возможно, того менее привлекающими внимание. Наблюдая за ними, Артем вдруг отчетливо уловил чувство безвозвратной утраты чего-то. Какого-то особого тепла существ. Человек век краток, но проживающих его с особой яркостью. Сам себе он напоминал Кая, чью душу сковал холод снежной королевы. Эту же черту он видел и Воши, и Верли. Как будто тепло смертного сменилось на холод утратившего человечность существа, чья дорога ведет вечную стужу космоса. Когда он успел измениться? Там, перед межмировым порталом, когда его сердце остановилось? Хоть это звучит романтично, в реальности, конечно, прозаичней. Изменения наслаивались незаметно, и только сейчас, равнив себя с фактически сверстниками, он осознал пропасть, разделившую их. Впрочем, новоиспеченные друзья, как и он, больше всего в жизни желали пересечь эту черту, чтобы вступить на дорогу вечности и безумия. Именно так ее назвал Оше в одном из разговоров, когда на него накатил приступ поэтичности. Его рассуждения были прерваны, когда они, наконец, пришли к своему пункту назначения. Здание представляло собой типичную серую коробку, разве что с вывеской на неизвестном Артема языке. Учитывая её расположение, лицом к небольшой площади с какой-то непонятной статуей предтечи в центре, можно было предположить о некой привилегированности. Компания зашла внутрь, и предвкушающий фэнтезийную таверну с приключенцами Артёма обломился. Нет, общий зал имелся, но столики с отдыхающими отделялись какими-то непрозрачными энергетическими конструктами, поглощающими звук. Однако было и общее пространство. Все полузакрытые кабинеты имели открытый вид на возвышение, сцену. Там сейчас какое-то существо зачитывало странное произведение, аккомпанируя себе неизвестными инструментами. Выглядело это откровенно странно, но занимательно. Еще на входе встретил служащий, сопроводивший к посадочным местам. Довольно приличных размеров стол и мягкие кресла. Все было сделано с расчетом на антропоморфов. «Садись, Артем, подал голос леакра. «Мы очень благодарны тебе, чтобы увидеть наши дружеские намерения. Насладись угощениями и составь нам компанию». Фраза была положительной, но очень обтекаемой. Примерно такими пользовались при контактах с существами чужой культуры, чтобы ненароком не оскорбить их и получить расположение. Все нормально, ребят», — Артем решил сбавить градус официоза. «Я не из обидчивых. Предпочитаю простую речь». Сказанное им не то, чтобы сразу разрядило обстановку, но позволило всем немного расслабиться. Артём ожидал официанта, однако никто не приходил. Но, судя по виду его новых товарищей, все шло по плану. Они представились и пожали друг другу руки. Жест был почти человеческий, разве что ладонью следовало за запястье человека, пока он делал то же самое. — Слушай, а как ты попал на частные уроки к госпоже Эрли? — почти сразу выскочила Миана с вопросом. — Это такое везение! Вопрос по местным меркам был довольно нескромный, но Артем не стал играть в секреты. Наоборот, появилась возможность стиснуть свою легенду. «Ничего особенного, если ты хочешь узнать способ», — взбахнулся он рукой. «Меня привез дядя и как-то устроил. Сами понимаете, со мной не откровенничает». «Ого!» — явно с завистью, но без злобы протянула девушка. «Вот бы мне так!» «Ну, это, можно сказать, его прощальный подарок». хохотнул Артем. «Меня доставили в город беглецов и предоставили самому себе. Дома этот разгильдяй всем надоел». «Ну, не сгущай», — заметил Шафет. Все же обучение у госпожи Эрли дорогого стоит. Так или иначе родня о тебе позаботилась. Надо же, уломали эту тетку на ученика». «Кого попало, она учить не станет», — стала на защиту парня Миана. «Так что дело не только в одолжении. Да ты и сам видел, Артем не слабак». «Это да», — влился в разговор и тихий незаметный Фавис. В его взгляде тоже читалась заинтересованность Артемом. «Ну, пока я не добьюсь чего-то, домой да путь заказан», — добавил еще один факт игрок. «Так что город беглецов — отправная точка моего пути. Если мне суждено где-то сдохнуть, ничего не достигнув, скучать не станут». «Это да», — с отчетливым пониманием протянул Фавис. «Мы никому не нужны, пока чего-то не добились». За столом повисла тишина. Друзья вспоминали похожие ситуации из собственной жизни. Эрли не лгала, даже со знатными детишками здесь особенно не церемонились. Давали некий старт в виде ресурсов, возможно, обучения. А дальше на них было плевать, пока те не докажут свою ценность. Понятно, что при таком подходе большинство из молодого поколения бесследно пропадали в погоне за силой и славой. Зато единицы выживших могли жить столетиями, защищая свои семьи. Легенда Артёма зашла отлично. Она давала знать его товарищам, что он из их круга. В рамках множества миров понятие, конечно, довольно хлипкое, но все же имеющее право на существование. Но главное, Леакар теперь в курсе, что его новый товарищ свободен, как перекати поле, и открыт для предложений. Отвлекли их подошедшие рабы, принёсшие с напитки. Артём не помнил, чтобы кто-то делал заказ, но заострять внимание не стал. Когда разносчики уходили, Миане показалось, что один из них допустил слишком близкую к ней дистанцию. Ответ на это оскорбление последовал немедленно. Девушка тут же применила атрибут, а раб упал на пол, дергаясь в конвульсиях. Остальные невольники тут же упали ниц. Возникла небольшая суета. Прибежал местный распорядитель. Артём оказался в небольшом замешательстве. Но Шефет успокоил его знаком. Похоже, друзья Мианы были в курсе её заскоков. Вскоре дергающегося раба, которого адептка только из милости не замучила до смерти, унесли. Ситуация нормализовалась, снова наступила тишина. Миана, ты в порядке? спросил Артем. Ему было немного любопытно ее поведение. Этот раб тебе не навредил? Не беспокойся, сказал Шафит. Это ее негативный опыт и ничего более. Все были голодные, поэтому приступили к трапезе. Блюд принесли множество. а выложенная на них пища выглядела непонятно. Но он уже привык, видел, что все едят руками, а рутем не стал заморачиваться, и с большим любопытством попробовал угощение. Так как город беглецов собирал у себе множество раз со своими устоями, сложные столовые приборы или замысловатые обычаи приема пищи были не в чести. Наконец, через полчаса все начали успокаиваться. Голод прошел. Судя по переглядываниям, его новым товарищам было что сказать. Артем намеренно не проявлял инициативы в разговоре, подталкивая их к открытию темы. Первым сподобился самый активный — Лиакар. «Артём, слушай!» — начал чуть со стороны молодой воин. «Ты ведь уже достаточно времени в городе!» Явно слышал о любопытных местах. «Любопытных?» — повторил игрок. «Это ты про...» Он затянул с ответом, давая собеседнику возможность посвятить его в свои мысли. Правда, Ратим уже догадывался, о чем пойдет речь. «Но, например, про катакомбы», — не стало разочаровывать его Лиакр. «Или про Кургаверть?» «Ну да, чего только не говорят про Кургаверть», — как бы задумчиво ответил игрок. Конечно же, он понятия не имел, что же про нее говорят. Скопидомный Оши лишь вскользь упомянул про нее. Тем не менее, его нехитро уловко сработала. Тут же загорелся споры между Лиакром и Фависом, из которого можно было почерпнуть кое-что интересное. Не раскрывая своей несведомленности. Я тебе говорю, церковь хоть и психи полны, но не зря поклоняются вездесущей круговерти, горячо доказывал Лиакар. В ее центре нечто, что, возможно, даже превышает силу богов. Да что-то может быть, Фавис был настроен скептично. Масштабы этой штуки не под силу осознать и трансцендентным монстром. Но это не меняет того, что это природное событие, просто в космических масштабах. А ну заткнулись! Оборвал всех шафет, переключая конструкты вокруг кабинки на полную звукоизоляцию. «Лиакар, тебе мало той потасовки. Ты верно хочешь пропасть в застенках фанатиков?» Все успокоились. Напитки, будучи алкогольными, ударили всем в голову, а потому дальнейший разговор, хоть и шел на полутонах, был очень откровенным и информативным. Артем лишь успевал поддерживать беседу односложными репликами и впитывать информацию. Услышанное навсегда засело в его разуме. Настолько он был впечатлен. Так называемую круговерть тесно связывали с системой или же вездесущей, потому что миры, атакованные ей в случае поражения, теряли стабильность и в итоге проваливались в гигантскую пространственную трещину планетарных масштабов. Одно это уже пахло безумием. Где они оказывались после? Правильно, в круговерте. Такое название возникло не случайно. ведь она представляла из себя воронку таких размеров, что их не под силу было осознать даже самым умным и могущественным существам. В круговерти разрушенные фрагменты миров попадали на путь медленного вращения в безумно гигантской воронке, медленно затягиваясь в центр. Из-за прямой связи вездесущей круговерти было очень распространено мнение, что эта самая гигантская воронка и есть физическое воплощение системы. Более утилитарные гегемоны, идущие по многотехническому пути, придерживались версии, что через расщепление миров круговерти система получает энергию, необходимую для ее функционирования и продолжения дальнейшей экспансии. Артем понял, почему округоверти, пусть тая не являлась чем-то секретом, так не любили трепаться. Это было явление, уничтожающее миры сотнями, тысячами, а за все свое бесконечное время существования, может и миллионными. Любая более подробная информация, полученная о ней, скрывалась организациями. Если молодой человек немного разбирался в физике, то это явление просто невероятно, а его посещение человеком, даже игроком, невозможно. Однако он снова чего-то не понял, потому что город Беглецов каким-то образом находится рядом с Кургавертью, а некоторые даже устраивали экспедиции к ней. Артём насторожился. Обсуждения плавно смещались к возможности самим посмотреть на Кургаверть. После всего, что он услышал, подобное предложение граничило с каким-то подлинным безумием, однако он не торопился делать выводы. Все же идиотами его новые друзья не выглядели. По дальнейшему разговору он понял. Его товарищи хотели в свой первый поход к преддверию Кургаверти. Вторым вариантом были знаменитые катакомбы города беглецов. Артёму было предложено стать компаньоном в их затее. ведь он уже показал, что способен быстро думать и обладает силами. Но еще им было страшновато, он же своим невозмутимым видом и спокойствием показался им хорошим напарником. Сделав вид, что задумался, он срочно написал леди Эрли. «Детишки хотят приключений, катакомбы или круговерить, что скажешь?» Он думал, что наставница назовет их самоубийцами и попросит остановить, но он внезапно ошибся. Эрли накторгал. Только не катакомбы, там вам не выжить. Заинтересуй в Кургавертью. Молодой человек мысленно чертыхнулся. По его мнению, Кургаверть была в сотни раз опаснее каких-то там катакомб. Но Эрли не имела привычки говорить глупости. Из того, что я слышал, в нее очень опасно ходить. Времени остается не так много. Совместные тяготы — это лучшее укрепление дружеских уз. После пережитого приключения ты станешь другом для того мальчишки. Я помогу тебе подготовиться. Наставница излагала разумные вещи, а решил ей в этом довериться. Он вернул внимание к разговору. Разгорался спор, его товарищи все не могли определиться с выбором. Я как-то говорил с наставницей об этом, сколь заметил парень. Она упомянула, что в катакомбах не особенно интересно, в отличие от Круговерти. Учитывая, как Атерли фанатела Миана и как ее уважали остальные. Это замечание помогло сместить точку общественного мнения. Распаленный алкоголь и молодняк тут же завел разговоры о том, как они будут преодолевать опасности, находить сокровища и таинственные места, что вознесут их по тропе истинного могущества. Лишь Шафет сохранял хладнокровие. Однако даже у него глаза поблескивали. Наблюдая за ними, Артем все больше понимал особенности отношения сильных родителей к своим отпрыскам в мерах системы. Там, где сила решала все, а судьба слабых зависела от прихоти могущественных владык, родители с детства воспитывали в детях желание подняться. В их глазах смерть в попытках обретения желаемого была лучше прозябания в ничтожестве. Артём договорился с Шафетом, как теневым лидером, что он серьезен в своих намерениях, но нужно время для подготовки. Молчаливый адепт ледяного атрибута поддержал его. Ощутив неслабое опьянение, решили закругляться, чтобы не рисковать на улицах пьяными. Товарищи выпили какое-то тонизирующее зелье и после этого распрощались. Найдя Карлика, ждущего игрока за углом ближайшего здания, Артём направился домой. Тяжелые уроки с Эрли и застолье утомили. Тело хотело расслабиться и отдохнуть, а разум желал в тишине и покое обдумать услышанное. Сегодня он узнал много полезного. Да, все это было по заданию леди Эрли, но от посиделок и общения с этими молодыми любителями приключений Он получил удовольствие и некоторое удовлетворение. Конечно, Артём не был полностью лишён социальных аспектов, но общение с наставниками все же было не тем. И сегодня, проведя время, общаясь на равных, он почувствовал некоторое раскрепощение. Невольно молодой человек вспомнил оставшихся на земле товарищей. У него не было возможности попрощаться или передать информацию о себе, ведь последние события завертелись предельно круто. Возможно, они считают его погибшим. Сообщения системы к сожалению не передавались через меры артем не мог назвать людей из поленкова друзьями, но он все же желал чтобы с ними все было нормально пока он не мог да и не хотел возвращаться. он пришел сюда чтобы идти по тропе силы мастер роша рассказывал что в родной мир достаточно умелый порталист может вернуться без специальных меток и координат значит когда нибудь артем обретя достаточно сил сможет вновь вступить на землю вот только Сохранит ли он интересы и тягу к дому?